Глава 14. Слуга царю, отец солдатам. Помните легендарные строчки из Бородина Лермонтова? «Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом". Я уже много лет повторяю и не устану повторять, что эти строчки лучше всего характеризуют русскую модель управления. Именно эта модель – я ее называю родительско-отцовской, самая эффективная на территории нашей страны. Заметьте, не родительско-материнская, а именно отцовская. И если первую часть «Слуга-царю» комментировать особо нечего, ведь очевидно, что для нас с вами, как для руководителей, это касается в первую очередь защиты интересов и поддержки корпоративной власти, если вы наемный руководитель, и интересов города, региона или страны, если вы собственник бизнеса, то со второй – Отец с солдатом нужно разобраться отдельно. Все великие полководцы отличались тем, что их очень любили их солдаты. Главнокомандующего русской армии Михаила Илларионовича Кутузова называли народным полководцем или представителем народной войны за то, что он никогда не был высокомерен со своей армией и всегда заботился об обеспечении всех солдат. Генералиссимуса Александра Васильевича Суворова который был необычайно аскетичен, носил простую шинель и ел вместе с солдатами, его подопечные называли «отец родной», и сами же во время походов проявляли о нем заботу, запрещая ему идти пешком. Выдающегося генерала Михаила Григорьевича Ефремова с первых дней солдаты полюбили в том числе потому, что во время боя он никогда не прятался за их спинами, а в случае надобности вставал на место наводчика орудия и даже подносчика снарядов. И таких примеров много, но все их мы перечислять не будем, оставим для других книг. Суть всех историй в том, что их командир в тяжелые времена оставался с ними рядом, был где-то на передовой. И это, кстати, главная поддержка личного состава. Сам факт того, что командир находится в строю, и его даже можно иногда увидеть лично. В очередной раз скажу о том, что в кризис руководитель — главная опора сотрудников, и если он исчезнет из их поля зрения, то боевой дух сразу начнет пропадать. А если не исчезнет и будет просто с нахмуренными бровями пялиться в монитор и ходить по совещаниям, то толку от такого руководителя тоже не особо много. В книге «45 татуировок менеджера» я писал о том, что в кризис руководил подразделением, где все было как в болоте, именно потому что их менеджеры занимались глубочайшей аналитикой. А я пришел и начал людей бодрить, хотя, признаюсь, мне тоже было непросто. Но кто это может сделать, если не мы с вами? Во многом это же и есть проявление заботы о людях. Когда сотрудники видят своего руководителя рядом, понимают, что я открыт для них, что я каждое утро в подразделении и общаюсь с ними по любым вопросам. Я признаюсь, что ничего выдающегося не делал, просто был на виду и поддерживал эту команду. И уже этого было достаточно, чтобы люди были вдохновлены и находили в себе силы идти вперед. Именно поэтому... Бодрый менеджер, который не унывает и не ноет, а наоборот, пытается поддержать людей, особенно во время шторма, очень важен. Итак, отец с солдатом. Какова основная роль отца в воспитании ребенка? Что должен делать отец с детьми или управленец с сотрудниками? Первое. Быть личным примером. Второе. Договариваться. Третье. Объяснять то, что непонятно. Четвертое. Раскрывать потенциал. Пятое – выносить уроки из ошибок. Шестое – разговаривать о будущем. Седьмое – показывать путь к этому будущему. Восьмое – вовлекать. Девятое – мотивировать и выполнять обещания. Десятое – наказывать, если уже были пройдены этапы, учить и лечить. Одиннадцатое – любить, понимать, слушать. Уже почти обо всем этом было сказано в моей аудиокниге, но список точно достоин того, чтобы перечитывать его каждое утро, а вечером с ним сверяться, отмечая галочками то, что сегодня было выполнено. Но вот последний пункт из этого перечня, пожалуй, нужно расшифровать. Конечно же, мы с вами помним, что реформы будут жить, пока есть поддержка и управленческое давление сверху с одной стороны и проводники идей, руководители в коллективах, с другой. При этом все наши новые картинки будущего и картинки работы в настоящем нужно обязательно поддерживать правильной агитацией нового времени. И это, на мой взгляд, тоже проявление поддержки со стороны менеджмента. А лучшая агитация — наглядная. «Не чурайтесь искусство плакатов». Как бы странно это ни звучало, но работает всегда. В кризис, в каждой компании, в каждом подразделении должны быть видны следы перемен — и сотрудник, попадающий в это поле, должен понимать, что у него нет шансов не измениться. Правильная агитация помогает в этом. В каждой компании, которая стала лидером в своей нише, я видел такие лозунги и надписи на стенах, что у меня бежали мурашки по коже, и направлены они были далеко не на клиентов, а именно на сотрудников. Воскония на производстве. Вежливость, аккуратность, лояльность, внимательность, дисциплина. Наши ключевые ценности. В «ГРАС» на производстве. Помни, что потребителями нашей продукции являются твоя жена, твоя мама и твоя дочь. В первом бите, прямо в лифте, наша главная задача – войти в топ-100 IT-компаний в мире. В банке Открытие Не принимаем, предпринимаем и так далее. Главное, на мой взгляд, чтобы все лозунги на плакатах были основаны на любви, а не на агрессии. На любви к своей компании, своему делу, своему клиенту. Любые агрессивные призывы неизбежно ведут к разрушению, проверенной десятилетиями. Кстати, воспользуясь возможностью и на правах рекламы, порекомендую посмотреть наши плакаты для управленцев и отделов продаж в магазине Batterieshop.ru. Когда сотрудник видит вокруг себя правильные лозунги и призывы, даже если ему в затылок не дышит его менеджер, он больше начинает верить в то, что мы все делаем правильно, идем верной дорогой. И, конечно же, нужно отдельно отметить, что вся эта агитация должна быть искренней и честной, без мотива манипуляции сознанием, а только с целью поддержать людей и нашу новую идеологическую линию. Что еще может быть проявлением любви и заботы к сотрудникам? Разговоры. Кому-то действительно нужна моральная поддержка. Не все же такие супермены с остальными нервами, как вы. С кем-то нужно поговорить, протянуть ему руку и похлопать по плечу. Далеко не каждый человек готов собраться самостоятельно. Главное, не превращайтесь сами в кабинет психологической разгрузки для сотрудников, иначе к вам будет протоптана тропа для нытиков и бездельников. Если ситуация во время шторма совсем тяжелая, человек находится в состоянии желе. Возможно, привлечь к его проблемам даже психолога. Не лезьте в это сами. Найдите такого специалиста на аутсорсе, и пусть приезжает к вам в особо критических случаях, чтобы помочь вам собрать такого сотрудника обратно. Это нормальная программа поддержки персонала в кризис. Но помните всегда, пожалуйста, что приоритет сейчас — это наш корабль, наша компания. Конечно же, нужно обсуждать с сотрудниками их страхи и тревоги. Но будьте честны, объясняйте четко и ясно, что сейчас нужно делать, не давайте обещаний, что скоро все будет хорошо, если сами в этом не уверены, просите их собраться и терпеть все тяготы и лишения, а в конце крепко их обнимите и скажите, что верите в них, как настоящий отец. Никаких совместных соплей, сожалений, тяжелых вздохов и причитаний, только волшебный пендель. Проявление нашей любви по модели «отец-солдатом» — это олицетворение уверенности, решительности и конкретных действий. Даже если вы хрупкая девушка с 40 килограммов весом, все равно вы отец-солдатом в тяжелые времена, раз уж решили для себя выбрать путь руководителя. Ну а если вы большой, 100-килограммовый мужик, то у вас вообще нет шансов на то, чтобы выбрать для себя какой-то другой путь. Только вперед!